Глава 27. Пару дней я посещал магические шоу все более и более низкого пошиба, где демонстрировал портреты Дудочника. Я расспрашивал работающих здесь девушек, знали ли они сестер Габлер? Встречали ли Дудочника? Не проходили ли они три года назад просмотры прослушивания для участия в представлении иллюзиониста? Картины убийства в ходе магического шоу оставляли девиц совершенно равнодушными, а рассматривая изображение дудочника, они думали совсем об иных вещах, о сигарете, дружке или сломавшемся ногте. Днем я сидел на телефоне, обзванивая всех торговцев инструментами и генераторами и умоляя проверить, кому они продали циркулярную пилу и передвижной генератор незадолго до убийства близнецов Габлер. — Три года назад, — переспросил меня один из торговцев, — так это же целая вечность. Половина лавочек с того времени уже прекратила свое существование. Даже после того, как я называл себя, собеседники встречали мои просьбы с поразительным равнодушием и отказывались помогать, ссылаясь на занятости. Некоторые без всяких объяснений грубо обрывали, а иные говорили, что «будь я копом», они... Помогли бы мне, а куда это не так, то и извини, парень». При этом они ссылались на коммерческую тайну, плохой учет или свои обязательства перед клиентом. В публичной библиотеке Лас-Вегаса я проверил свою электронную почту и прослушал устные сообщения. Шофлер все еще обретался во Франции, я позвонил Петрич. Она выслушала рассказ о моих открытиях, дала уточняющие вопросы. Я обещала, что полиция обязательно разошлет изображение дудочника во все ассоциации иллюзионистов и в театральное агентство, имеющее отношение к сценической магии. Но по тону я чувствовал, что либо мои аргументы ее не убедили, либо мое дело оказалось в самом конце списка. — Почему вы ограничиваетесь чисто символическими действиями? — спросил я. — Побойтесь Бога, Алекс, вы ко мне несправедливы. — Я делаю именно то, что следует делать в подобных обстоятельствах, — уверила она и со вздохом добавила. — Я просто не знаю, что еще можно предпринять. Вы-то сами каких действий от меня ждете? Проявление энтузиазма. — Послушайте, — очередной вздох, — на мне висит дело об убийстве четырех человек. В Северном парке вырезали целую семью. В Лас-Вегасе, возможно... Подобные события вовсе не сенсации, но здесь поднялся страшный шум. Их прикончили в собственных постелях, и я по уши сижу в этом расследовании. Настала моя очередь глубоко вздохнуть. — Это... это ужасно. — Поверьте, Алекс, я принимаю вашу магическую версию. Принимаю и обещаю сделать все, что в моих силах. Я еще раз связался с Тами и Годы, Ригенсом и Голубым попугаем. — Не пришло ли вам в голову чего-либо новенького? — спрашивал я. — Оказалось, не пришло. Я позвонил Пабло Морену, объяснил, почему интересуюсь делом Габлер, и сказал, что считаю убийцей иллюзиониста. Морено меня вежливо выслушал, обещал заняться этой версией на следующей неделе, после того, как закончит дежурство. Затем я... Ну, собственно... На этом все и закончилось. Я верил, что напал на след и узнал нечто очень важное от дудочники, но что делать дальше, я не представлял. По прошествии некоторого времени я вдруг с удивлением обнаружил, что нахожусь в казино, оглушенной как фоническим шумом игральных автоматов, музыки, веселой болтовни и смеха. Красивые и улыбающиеся женщины в легком намеке на одежду поочередно приносили мне пиво. Я постоял рядом со столом, за которым шла игра в кости. Мое внимание привлекла яркая, ржеволосая девица по имени Мэри. Девушка играла с таким восторженным рывением, что я страшно огорчился, когда она вдруг стала проигрывать. Понаблюдав за ней еще немного, я перекочевал к игровым автоматам. После ряда неудачных попыток я уловил ритм игры. Я опускал монету, тянул рычаг и ждал, когда остановится барабан, и символы займут свои места. Я испытал настоящее потрясение, когда маленький зеленый гном на экране вдруг щелкнул каблуками, подмигнул и, покопавшись в горшке с золотом, направил звонкий каскад монет в лоток моей машины. Я снова и снова опускал монету в слот, тянул за ручку и наблюдал за тем, как крутится барабан. Не желаю ли я еще пива? Почему бы и нет? Затем я направился к весьма удобно расположенному банкомату, попросив стоящего рядом игрока проследить за моей машиной. Монета, рукоятка, монета, рукоятка, и так без конца. Еще одно пиво. Ощутив, что мой организм переполнился жидкостью, я переключился на более компактный напиток, а именно виски. Затем снова отправился на свидание с банкоматом. Машина выдала мне сведения об остатке и средств на текущий момент. Сколько? 920 двадцать баксов? Девятьсот двадцать долларов? Я сказал себе, что это совсем немного, что я почти разорен. Надо спрятать наличные в карман и валить из казино, пока я не оказался в минусе. Однако внутренний голос старался зря. Я его не слушал. Умом я понимал, что пьян, но опьянения не чувствовал. Я смотрел на зеленого гнома, ощущая и ясность в голове, и, ожидая, когда он исполнит свой веселый танец, подмигнет и склонится к своему горшку, чтобы снова осыпать меня золотом. В какой-то момент у меня в руках оказались три пластиковые трубки с монетами я продолжал питать ими машину, борясь с усталостью, болью в спине и чувством вины. Я как автомат опускал монеты в слот до тех пор, пока у меня не осталась одна, единственная, последняя. К выигруше я уже не стремился. Мне казалось, что я не только хочу, но просто обязан проиграть. Взяв за основу постулат «везет в картах», «не везет в любви», я родил всеобъемлющую формулировку «не везет в игре». Повезет в жизни. Чтобы вернуть сыновей, я обязан проиграть свой последний четверток. Когда я опускал монету в холодную металлическую щель, она была теплой, казалась почти живой. Я потянул за металлическую рукоятку и дождался остановки барабана. И вот тогда это произошло. На экране выстроились в линию «один, два, три трилистника». Гном исполнил свой ирландский танец, подмигнул, склонился к горшку с золотом и осыпал меня каскадом монет. На сера звенящий поток казался бесконечным. На экране мерцала надпись «Победитель! Победитель! Победитель!» Затем машина проблеила краткий вариант песни, когда улыбаются ирландские глазки. Небольшая группа зевак наблюдала за тем, как из ее чрева сыплется и сыплется. Мой выигрыш. Я был исполнен решимости проиграть все деньги. Дело казалось нелегким. Я не знал, сколько времени на это ушло. В казино почти нет часов. В залах отсутствует дневное освещение, чтобы игроки не могли узнать, какое на дворе время суток. В конце концов, я проиграл свой последний доллар какой-то весьма мерзкого вида свиньи. Свинья на экране рухнула в лужу грязи, а над ней вспыхнула надпись «Игра закончена». Похмелье было таким тяжелым, что ноги отказывались мне служить, а глаза не желали фокусироваться на нужных предметах. Я вышел из тропиканы и сразу окунулся в невыносимую жару, а по дороге в аэропорт Маккаран меня едва не убило склоняющийся к горизонту солнца. Идиотские веселые мелодии игральных автоматов аэропорта так подействовали на мою психику, что я попытался перейти на рысь. Но попытка не удалась. В моей голове вдруг что-то забулькало, в ушах раздался звон, а череп где-то за глазницами пронзил острый боль. Я забился в более или менее темный угол и заставил себя выпить бутылку воды. Рейс, по счастью, был поздним, и в Вашингтон я прибыл на рассвете. Путь до дома меня немного успокоил. Почти родные памятники, знакомые до мельчайших деталей дорога. Яркие цветы, зеленые деревья и трава после пребывания в пустыне казались мне джунглями, по ровной глади реки легко скользили грибные лодки. В доме царил застойный дух нежилого помещения. Чтобы избавиться от этого неприятного запаха, лис после нашего возвращения из отпуска всегда зажигала свечи. Я решил был ей позвонить, но тут же передумал. Что я могу сказать? Теперь, когда я оказался дома, связь между сестрами Габлер и моими мальчиками уж не казалась мне столь явной. Убийство близнецов! Я провел несколько часов за компьютером, выясняя, что по этому поводу сообщают различные поисковые системы. Кроме сестер Габлер, убили еще всего лишь одну пару близнецов. Насколько я помнил из своих ранних исследований, это случилось в Южной Калифорнии, и фамилия мальчика была Рамирес, звали их Вильсон и Хулио. Я не слишком внимательно изучал дело, несмотря на то, что жертвам было по семь лет, и они являлись однояйцевыми близнецами, убийцы мальчиков мертв. Но Шофлер всегда советовал не торопиться с выводами. А Голи Гольдштейн заметил, что некоторые факты или предположения никогда не попадают в полицейские протоколы, и тем более в средства массовой информации. В частности, никогда и нигде... Не фигурировала догадка Барри Чизворта, что Клара Габлер была разделана надвое при помощи циркулярной пилы. Нельзя исключать, что и в деле блинецов Рамирес был другой подозреваемый, которого полиция не могла арестовать из-за недостатка улик. Вот теперь этот гипотетический тип снова принялся за дело. Итак, я вернулся к убийству мальчика Фромирес. Убийцу звали Чарли Вермильон. Из полицейского доклада следовало, что его освободили из судебно-медицинского учреждения Серного порта примерно за две недели до пропажи близнецов. Слово «сочетание судебно-медицинское учреждение» мне ничего не говорило, хотя слово «освободили» по сути своей предусматривало какого-то рода принудительное задержание. Я навел справки. И судебно-медицинское учреждение в данном случае оказалось заведением для преступников, у которых поехала крыша. Населенный пункт Серный порт находился в Луизиане. Из статьи в местной газете «Пикауин Times я узнал, что Вермильона арестовали в результате анонимного телефонного звонка. Он был схвачен в полуразвалившейся лачуге неподалеку от Бикшура. Трупы мальчиков обнаружили там же. Одно тело нашли в холодильнике, ребенку нанесли несколько десятков колотых ран, затем тело разделали на части, тщательно упковали в пластиковые мешки и поместили в рефрижератор. Вермильон, судя по всему, отваривалось, едал куски. Тело второго ребенка было подвешено за ноги в колодце глубиной в пятьдесят футов. После ареста Вермильон покончил с собой в полицейской машине, раскусив зашитую в воротник рубашки капсулу с санистым калием. Дело таким образом было закрыто. Через десять минут я уже говорил с детективом Харви Моррисом, который вел это дело в Бигшуе. Работы, честно говоря, оказалось немного, — сказал Моррис. — Мы получили сигнал и тут же отправились в указанное информатором место. Там мы нашли старину Чарли и набитый останками холодильник. Он сдался без сопротивления. Парень был в полном замешательстве и все время толковал о том, что ему пора домой. Пока мы закрывали доступ к месту преступления, он сидел в машине. Эдва двинулись в участок, как этот сукин сын захрипел так, словно его душит. Я решил, что у него инфаркт или что-то в этом роде. Рожа покраснела, а если быть точным, приобрела вишневый цвет. Затем начались судороги. Мы вызвали скорую помощь, проделали искусственное дыхание, рот в рот, но он загнулся. А когда вы поняли, что он отравился? Не сразу, только на следующий день. Понимаете, мы не видели, чтобы он что-то глотал. Я думал, что у него случился удар. Но медэксперт предположил, что это цианистый калий, и вскрытие подтвердило догадку. Затем ребята нашли останки ампулы и клейкую ленту на внутренней стороне воротника рубашки. Похоже, он был готов к тому, чтобы отбыть в иной мир. Хм, да, если подходить к делу строго формально, я не имел права допустить самоубийство. Да, это было ужасно. Но ужасно только для меня, поскольку случилось во время моего дежурства. Потом было расследование, меня отправили в административный отпуск, поливая при этом всяким дерьмом. Но если хотите знать мое мнение, то я вам его изложу. Думаю, что, убив себя, Чарли Вермельон совершил лучший поступок в своей жизни. И что же? Ну, Моррис, оказывается, еще не закончил. Парень был психом, не так ли? Власти Луизианы не хотели выпускать его из дурдома, но какой-то сопливый правозащитник вынудил это сделать. Он отправился в суд, и вот, получите. Новые заявления о невменяемости? Именно. И его снова запихнули бы в психушку, — В нашу психушку на сей раз. И что, сказали бы на это мистер и миссис Рамирес? Были бы недовольны подобным исходом? Конечно, нет. Парень сожрал их ребенка. И прежде чем разделать его на куски, раз двадцать проткнул ножом. Они, я хочу сказать, медики, как бы собрали то, что осталось от тела, сложили все части вместе. Судя по всему, мальчонку протыкали длинным острым лезвием, Прокалывали насквозь через грудь и спину, и с одного бока в другой. Я хочу сказать, что из мальчика сделали подушку для иголок, если так можно выразиться. И предстань, вермильон, перед судом. Папе и маме пришлось бы выслушивать весь этот кошмар. Морис даже фыркнул от возмущения. Он замолк и из трубки до меня донесся тяжелый вздох. Меня обвиняли в том, что я, если бы захотел, мог остановить парня, но он же был в наручниках, он дотянулся до ампулы ртом. Когда вы кого-то в ППК обыскиваете, то не смотрите под рубашки. Может, в участке яд бы нашли, это точно. Здесь мы все могли найти, поскольку при регистрации переодеваем задержанных в казенные комбинезоны. Итак, что вы хотели у меня спросить?» Меня интересует причина смерти. Технические. Острая сердечная недостаточность. Нет, я имею в виду близнецов Рамирс. Ничего неожиданного. Тот, которого нашли в холодильнике, умер от потери крови. Все эти колотые раны, вы понимаете? Да, для этого есть даже особый термин. Обескровливание. Да, точно. А второй мальчик, тот, что висел в колодце? Мы решили, что его поместили туда для лучшей сохранности, так иногда поступают с мясными тушами. В колодце было прохладно, а в холодильнике вермильона не осталось места. Мальчик был мертв. Мертвее не бывает. Был мертв уже пару дней. Не думаю, что он умер в страданиях, его просто застрелили, Выстрел в голову. Один выстрел из револьвера 38-го калибра. Совсем как сестры Габлер, подумал я. Одна расчленена, другая убита выстрелом в голову. А вы интересовались информатором, тем, кто направил вас в хижину Вермильона? Да, конечно, мы пытались выяснить. Но Вермильон так что вышел из психушки и путешествовал, если можно так выразиться, по чужой территории. Ни друзей, ни знакомых, которых можно было бы допросить. И мы решили, что звонил какой-нибудь бродяга, его попутчик. — Да, пожалуй, вы правы. Я поблагодарил Морриса, который, в свою очередь, пригласил меня звонить в любое время. Но детектив был неправ. Более того, он глубоко заблуждался. Тот, кто убил близнецов Рамирес, убил и сестер Габлер. Это был вовсе не Чарли Вермильон. Это не мог быть Вермильон, поскольку... Ко времени смерти сестричка он уже умер. Таким образом, убийца близнецов Рамирас был тем самым монстром, который похитил мальчиков Сандлинг и увел моих ребятишек.